Глава вторая, в которой я продолжаю расслабляться и получать удовольствие. Отношение к миру самое сложное понятие, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться. В контексте отношения к миру есть хорошая пословица: кому щи пусты, кому жемчик мелок. Абсолютное большинство людей, и я не исключение, проводят массу времени в глубоком убеждении, что именно их щи абсолютно пусты. То есть работа плоха, зарплата мала, дети невоспитанные, шумливы, мужья тоже далеки от совершенства, как будто в природе есть совершенство. Нам может быть только плохо, очень плохо, невероятно плохо, ужасно и в крайнем случае терпимо. Как дела? Великолепно. Часто ли вы слышите такого рода ответы? Да не американизированный вариант, где на лицо прилипляется резиновая улыбка I'm fine, А в глазах такая тоска, что стоит вглядеться в них и становится понятно, что реальный вариант ужасающе плохо. Много ли вы встречали людей, которым на самом деле всё здорово, великолепно? Я лично знаю только одного такого человека Динку. Она единственная, кто не унывает, даже если жизнь и любовь поворачивается к ней задом. В чём твой секрет? С самого детства интересовалась я потому что мне самой всё время казалось, что со мной никто не дружит или дружит, но как-то не так, как с вон той красивой девочкой из параллельного класса. Или что денег не то, чтобы мало, но могло бы быть и побольше, а Костя, который, конечно, весь соткан из достоинств, мог бы уделять мне больше внимания. Только Динки всегда и всего было достаточно в меру в самый раз. Никаких секретов. Я просто стараюсь хотеть именно то, что у меня есть. и не хотеть того, чего точно не будет. Это как, пыталась понять я. Ну, например, если у меня есть только один женатый любовник, с которым я сплю три раза в месяц, то я либо буду мечтать о том, как мы с ним проведем время в чудесном номере подмосковного пансионата, либо буду сокрушаться, что я не замужем, без детей и без шансов получить миллионное наследство. В первом случае я буду вполне счастлива, так как моя мечта исполнится буквально через раз, два месяца. 3 дня. А во втором я могу прямо сейчас начинать рыдать от горя. А если вдруг появится он, теоретизировала я. Кто он? насмешливо спрашивала она. Ну, ПП. ПП, что именно ты имеешь в виду? Молодой, но всё же на пару лет старше меня, красивый, разведённый, потому что если он в моём возрасте не был ни разу женат, значит с ним что-то не так. с квартирой, машиной, дачей, интересной работой, большой зарплатой, силами, чтобы по вечерам гулять со мной под луной, держать за руки вместо того, чтобы смотреть спортивный канал, безотрытительной любящей мамочки, которая изведёт меня и слопает с потрохами, чтобы я не лезла к её сыночку. Добавь к этому его любовь к детям. желание делать мне подарки даже после 10 лет брака, сексуальная активность, отсутствие вредных привычек, таких как любовь к алкоголю, чужим бабам, игровым автоматам, никотину и тому подобное, плюс чтобы не храпела и не поддерживал дружеских отношений из разряда мы же интеллигентные люди со своими бывшими пассиями. Ты этого ПП имеешь в виду? победно закончила она. Сдаюсь, таких нет в природе. Это как помесь носорога с орлом, генетически невозможно. Обречённо поднимала я руки. Динка смеялась. Ну и каковы тогда мои шансы на счастье? 1 к миллиону. А так я счастлив прямо сейчас. 3 раза в месяц с моим женатиком. Нет, уж лучше я буду реалистом. И что? Нормальная семья это утопия? Почему? Давай разбираться. Для того, чтобы создать семью, Надо заполучить всего несколько ингредиентов из вышеперечисленных. То есть, заинтересовалась я. Ну, во-первых, это должен быть мужчина, улыбнулась Динка. И всё. У него должно быть две руки, две ноги и ещё кое-что в рабочем, естественно, состоянии. И он должен уметь вовремя сказать: "Да, дорогая, ты права. Давай поженимся". Вот и всё, расхохотался она. Между прочим, ПП даже в таком, хмм, упрощённом варианте встречается крайне редко, как альбиносы. Ну как же с ним быть счастливой? А так. Надо не замечать его храп, полюбить футбол и пиво, задружить с его бывшими, слопать с потрахами его мамочку и далее по списку. Важно только отношение к миру, а уж за это отвечаешь только ты сама. Подвела и то к днуля. Однако все эти праздные разговоры никак не помогали мне иначе посмотреть на мир. Стоило мне только расслабиться, как в голову лезли коварные мысли о том, что моя жизнь могла бы сложиться и получше, посчастливее. В общем, трава могла бы быть и позеленее. И вот, наконец, настал в моей жизни миг, когда я поняла, как, по сути, счастлива и беззаботна я была. — Не тужимся, не тужимся! — кричал на меня Гиви Израильевич, набирая в шприц какой-то жидкости из подозрительной ампулы. Его толстые, как сосиски, пальцы, несмотря на волосы, покрывавшие фаланги, были удивительно ловкими и умелыми. — А-а-а, не могу, оно само. — Ничего и не само. — Ты хомо сапиенс или где? — Управляй-ка телом, — командовал Гиви Израильич, а я вдруг со всей отчетливостью понимала, что до сего дня в моей жизни были одни только ароматные цветочки. Роды шли уже несколько часов, в течение которых Динка успела испеть мне весь репертуар ее любимого муми-тролля, и сплясать кадриль, и выслушать кучу моих слезливых откровений о том, какая я была дура, что плохо любила Костю. — Дура, дура, — утвердительно кивала Динка, вытирая пот с моего лба. — А Костя такой хороший человек, — стонала я. Мне казалось, что я заслужила все судороги и болезненные спазмы. Однако, когда появились эти затяжные волны боли, которые доктор именовал потугами, мое отношение к жизни резко изменилось. — Не тушься! — кричали мне. — Костя, сволочь! Чтоб я еще раз, никогда! — Не зарекайся! — смеялась Динка. — Еще чуть-чуть! — А-а-а! — ревела я. Через пять минут я вдруг поняла, что не только Костя, сволочь, что весь мужской род сволочи и негодяи, мерзавцы. Прекрати истерику, тебе осталось только родить, хорошо поставленным голосом рявкнул Геви Израилевич, то ли от накала страстей, то ли от напряжения, но у него вдруг пропал даже акцент, или просто я перестала его замечать. Родить? Я умру, я умираю. Мне стало так плохо, так больно и страшно, что я поняла: Мне врут, от меня скрывают правду. Так рожать не могут, так могут только умирать. Умерла, ладно, такая. Надменно усмехнулся доктор и принялся травить анекдоты. Динка расслабленно жевала жвачку и кивала в такт каждому смешному моменту. Я возмутилась. Это бесчеловечно смеяться над умирающим. Вы омрачаете мои последние минуты. Рожай давай, скандалистка, прикрикнул он. Я умоляюще посмотрела на Динку. Однако её глаза были пусты, холодны и равнодушны. Она явно не разделяла моего трагизма. Неужели же вот так всё и кончится? И даже моя самая любимая, самая близкая подруга в мой последний миг будет смеяться над дурацким анекдотом. Все сволочи, прости, Господи, заорала я, потому что боль была уже нестерпимой. Теперь я уже прямо-таки мечтала исчезнуть, испариться, только бы всё кончилось. Так, не расслабляться, тужимся. То тужимся, то не тужимся, расфирепела я. Вы уж определитесь. Тужься, кивнул Гиви Израильчик и впился своими огромными волосатыми руками мне в плечо. Я взвыла и тут же поняла, что всё, ещё секунда, и меня не станет. Такое вытерпеть невозможно. Кара Господня настигла меня и накрыла с головой. Я начала проваливаться в обморок. Последней мыслью, посетившей мою дурную голову, была мысль, что если бы я вдруг каким-то неведомым чудом выжила в этой страшной борьбе, я бы бегала и улыбалась всю оставшуюся жизнь. Мне было бы наплевать, какой мужчина рядом со мной, да и вообще, есть ли он или нет. И на деньги мне было бы наплевать, и на всё. Только бы жить, только бы кончилась эта невыносимая боль, которая, кажется, никогда не оставит меня, никогда. «Вот и все!» — раздался вдруг голос над головой. Я бы даже сказала «глаз с неба». «Что? Что все?» — прошептала я. Потом попыталась сосредоточиться и понять, на каком я, собственно, свете. Поскольку боль словно по мановению волшебной палочки исчезла, я поняла, что все-таки умудрилась помереть. Мне было так хорошо, как может быть только в раю. Перед глазами светились какие-то яркие точки — Рай расплывался, как в тумане или под водой. Надо мной склонился какой-то белоснежный ангел, провел прохладной дланью по моему лбу и нежно сказал. — Клофелину ей, десять миллиграммов, давление скачет. — Конечно, если тужится лицом, так и заскачет. Тридцать два года, а как в детском саду, — ответил ангелу кто-то с ворливым женским голосом. — Вы кто? — растерянно спросила я. — Если этот босовитый черт? то почему он так похож на Гиви Израильча? И кто эта пожилая дама в белом? Ку-ку, моя птичка! Приходи-ка в себя, мать!» Образ черта начал проясняться. «Значит, я все-таки еще здесь, на земле. А это мой доктор с медсестрой. Тогда почему мне не больно?» «А почему мне не больно?» Промолвила я и не узнала свой голос. Губы высохли и превратились в какие-то сухарики-кириешки. шевелить ими было почти невозможно. А потому, что ты родила, между прочим, сына, вдруг откуда-то из-за спины сообщила мне Динка. Дина, и ты здесь, обрадовался я. Ну ты мать даёшь. Я, я мать? Оживилась я от мысли, что всё свершилось, мне стало кардинально существенно лучше. Ну-ка лежать. Куда вскочила? Сердито остановил мой порыв врач. Дайте этой даме её творение. Это он. Я сфокусировала потрясённый взгляд на маленьком орущем комочке, лежащем на руках у медсестры. Мой сын, но ну, не мой же. Возьмёшь? Да, да, кивнула я и присела. Тебе ещё после трожать, возмутился доктор. Не скачи, мы тебе его положим на живот. Хорошо, кивнула я. И через несколько секунд мне на живот положили самое прекрасное, самое удивительное, чмокающее, сопящее красно-синее существо небесной красоты, от взгляда на которое моё сердце затрепетало, а слёзы полились из глаз ручьём. Ну вот, а я надеялась, что хоть после родов ты ревь ведь перестанешь, дело наогорчилась Динка. Я засмеялся, стирая слёзы кулаком. "Я это от счастья", пояснила я. — Я так и подумала, — кивнула подруга. Через некоторое время все процедуры были закончены, а я осталась одна с куском льда на животе и с сыночком деловито, дышащим рядом со мной в маленьком прозрачном корыце на колесиках. Роддом, в который меня притаранил таксист, оказался продвинутым, в нем детей размещали вместе с матерями. И это сделало меня окончательно счастливой, потому что в эти минуты часы после родов Мне казалось, что в моё сердце проникает любовь. С каждым взглядом на сына, с каждым его вдохом вся моя пустая и никчёмная до сих пор натура наполнялась любовью и счастьем, для которого не нужно ни условий, ни обоснований, ни основ. Любовью, которая существует сама по себе, которая приложена к каждому новорождённому ребёнку, каждой матери. и как вдруг я поняла каждому цветку, каждой речке, каждому восходу солнца я почувствовала любовь, любовь с большой буквы, которая, наверное, и заставляет крутиться этот мир. Тебе надо поспать, в бок зашла Динка. Я сейчас перевезу тебя в палату, а ребёнка отвезу в детское отделение. Я не хочу с ним расставаться, испугалась я. Не расстанешься. Через пару-тройку часов ему сделают все процедуры и окончательно переселят к тебе. Ещё набегаешься, а пока ты сможешь немного отдохнуть. А ты, ты где будешь? собственнически спросила я. Я бы тоже отдохнула, если честно, устала, бронила подруга. Я посмотрела на неё повнимательнее и заметила тёмные круги под глазами. Да, конечно. Я поеду домой. Всё равно в отделении меня не пустят. Там ты будешь лежать одна. «Не одна, а с сыном», — гордо поправила я. «Да, конечно», — вяло кивнула Динка. Было видно, что сил у нее не осталось ни на что, в отличие от меня. «Все дело в гормонах», — пояснила мне соседка по палате. «Мы с ней лежали в двухместной палате. То есть у каждой было по маленькой комнатке, объединенной общим душем и холодильником. Все-таки новые роддома — это вам не старые». Вряд ли в старом я смогла бы лежать в таких роскошных условиях. А что с гормонами, заинтересовалась я. После родов у женщин вырабатываются всякие там амфетамины и прочие гормоны счастья, которые заглушают боль. Какая мудрая у нас природа, восхитилась я. И не говори, согласилась соседка. Особенно ты убедишься в этом завтра. Что ты имеешь в виду, не поняла я. Да ладно, чего тебе сейчас напрягаться? Спи. Я, кстати, Катя, у меня дочка. Нам уже 3 дня. Я Полина, гордо ответила я. У меня сын. Ему нет ещё и суток. Совсем малыш, Катя улыбнулась. Я уснула. Я спала как убитая. Наверное, даже трубный глаз в сдумме он протрубить в эти часы не смог бы меня разбудить. Послеродовый сон это что-то. Про него можно сказать, это последний сон в жизни матери. Во всяком случае, до тех пор, пока ребенку не исполнится восемнадцать лет. Раздалось тихое-притихое кряхтение рядом со мной. «А, что?» — моментально открыла я глаза. Видимо, пока я спала, ко мне подкатили корыться с сыном. И вот весь мой сон оборвался в тот же миг, как только он соизволил что-то крякнуть во сне. «Кхе-кхе!» — снова закряхтел он. «Что ты хочешь, маленький? Что ты хочешь, сладенький?» Я засюсюкала, схватив драгоценный комочек с носиком, ротиком, ушками, глазками, всем таким красивым, родным до ужаса, и принялась экспериментировать на тему кормления грудью. Надо сказать, что результата мы никакого не добились, но удовольствие было обоюдным, и измотались мы так, что через полчаса взяли и отрубились снова. На часок, до первого чхи. Оказалось, в таком режиме мне предстоит теперь жить все время». Мой организм перенастроился каким-то волшебным образом, и стоило малышу даже не заплакать, а просто пошевелиться, как я просыпалась. Даже если поспать, мне удалось всего несколько минут. А на следующее после родов утро, как и обещала моя соседка Катя, природа показала мне Кузькину мать. С самого утра у меня заболело все, что только может и не может болеть. Ноги, руки, шея, лицо, голова, внутренности, больше всего естественно. а также и грудь, в которой вдруг стало приходить молоко. Катя периодически заходила, останавливалась в дверях, опираясь плечом на дверной косяк и вела со мной светскую беседу, поглядывая иногда в сторону своей спящей малышки. Во всём виноваты мужики, предложила тезис для обсуждения Катя, когда мы временно исчерпали самые интересные темы: методы кормления, сцеживания, переодевания грудничков, использование памперсов. вред и польза спанья в одной кровати, сроки прикорма и тому подобное. Все то, что долгие годы оставляло меня совершенно равнодушно и даже провоцировало серьезные приступы зевоты, теперь интересовало меня до глубины души. В подобных разговорах мы с Катей проводили долгие часы между уколами и осмотрами. Но, согласитесь, и тему мужиков мы не могли оставить в стороне. Сволочи, чтоб я еще хоть раз, хоть одному из них, готовностью поддержала я не зарекайся у меня вот уже второй ребенок но все равно мужики сволочи я тут понимаешь мучаюсь не сплю терплю уколы а он там праздную несправедливо они там пьют виски гуляет а мы тут стонем от мужиков все беды азартно сверкнул глазами катя и и принялась в деталях, подробно и с художественными элементами обсасывать, как именно, когда и в чём провинился перед ней её супруг Павел. Я узнал, что он чуть не сорвал роды, упав в обморок, когда она, Катя, начала тужиться. "Я рожаю, а медперсонал скажет вокруг него с нашитырём. Негодяй", согласилась я. Далее Катя поведала мне о том, что в первом триместре её тошнило от мужа. А он, мерзавец, не понимал, обижался и однажды напился с мужиками в гараже до такого свинского состояния, что Кате пришлось слить от греха подальше на сохранение на недельку. Токсико сложная штука, хищно улыбнулась она. Зато потом Пашка, как цапель, стоял у меня под окнами и клялся, что до самых родов капли в рот не возьмёт. Не взял? заинтересовалась я. Пиво считается? Нет. Тогда не взял. Утвердительно кивнула Катя. В общем, сцепились мы с ней языками по полной программе. Я тоже посвятила её во все перипетии моих сложных отношений с мужчинами вообще, и с Константином Прудниковым в частности. Видимо, сработал эффект случайного попутчика. Разве можно ожидать чего-то плохого от девушки, с которой столько раз вместе кормили грудью, сцеживались, а после выписки наверняка не увидимся больше никогда. Потому что я живу теперь в, получается, в Марьино, а она на Щёлковской. Вернётся к тебе твой Костя, обязательно вернётся. А потом: "Кто сказал, что это не его сын? На кого он похож?" спросила меня Катя, выслушав всю историю во всех подробностях. "На кого?" переспросила я, потом внимательно смотрела ребёнка. Маленький, сморщенный нос пимпочки торчит на круглом личике. Много складочек, глаза пока вообще с трудом определяются, потому что он предпочитает держать их закрытыми, даже когда орёт. Орёт он громко. Но это скорее в меня, а не в костью. Впрочем, Денис тоже мог и прикрикнуть, так что сказать что-то определённое было сложно. Ничего, подрастёт, всё разъяснится, успокоила меня Катерина. "Да?" задумался я. "А ты знаешь, он такой прекрасный этот мой мальчик. А мужчины все столь такие негодяи и мерзавцы, что мне, пожалуй, совершенно всё равно, кто его биологический отец. Это понятно. Но ты же хочешь, чтобы Костя вернулся, уточнила Екатерина. Я кивнула. Конечно, я этого очень хотела, но сейчас, если честно, был не самый лучший время, чтобы мучиться от любви, ругаться, выяснять отношения. У меня сил не было даже на то, чтобы помыть голову. А что бы я делала, если бы мне пришлось доказывать Косте свою любовь? Так что даже и к лучшему было, что сейчас он и не думал меня забирать. Он наверняка ещё дуется и знать не знает, что я родила. Ему и в голову не придёт, что я отправилась рожать в тот же день, когда покинула его. Костя вообще неторопливый парень. Пока он закончит обижаться на меня, пройдёт месяц, если не больше. А пока Динка забрала меня из роддома ровно через 7 дней. Ну ты и здорова, мать. Ни одного осложнения, восхитилась она. Если бы у меня были силы посмотреть на ситуацию со стороны, мне бы показалось весьма забавным, как мы с ней смотримся среди толпы встречающих попаж, бабуль и прочей околосемейной родни. Эдакая ультрасовременная семья лесбиянок, нежно под ручку выходящая из родильного дома с голубым конвертом в руках. Мы даже сфотографировались на память. Сплюнь, замахала руками я. Мне ещё сколько грудью кормить. Знаешь, чего тут не бывает? Вон Катьку должны были ещё до меня выписать, а сидит. А что с ней? Из вежливости поинтересовалась Динуля. Она явно делила весь мир на своих и чужих. Катя своей для неё не была. Какой-то воспалительный процесс, антибиотики колят. А вдруг у меня тоже что-то, а врачи не заметили? Да ладно, всё будет в порядке, утешила меня Динка. Знаешь, тебе сейчас не об этом надо думать. — А о чем? — удивилась я. — Что может быть важнее моего здоровья? — Имя. Ты должна дать ребенку имя. — Ах, да, — улыбнулась я. — Ну, это не проблема. Есть только одно имя, которым я хочу называть мужчину, который спит рядом со мной. — Спит? Но сейчас у меня только один мужчина, который жить не может без моей груди, — довольно пояснила я. Динг нахмурился. Мне пришла в голову дикая мысль. Я права? Ты назовёшь его так, как я подумала? Это же глупость. Почему? Нивинно пожала я плечами. Потому, воскликнула она. У ребёнка должно быть своё собственное имя. Константин прекрасное имя, переводится с греческого как постоянный, что меня более чем устраивает. Ты сошла с ума. Ничуть Ты пойми, что вернётся Костик ко мне или нет, это ещё бабушка надвое сказала. Почему? фальшиво округлила глаза Динка. Обязательно вернётся. Не глупи. Я и сама понимаю, что это неизвестно. А так у меня будет хотя бы один Константин, который будет любить меня, какие бы глупости я ни натворила. Отлично. Прекрасно. Называй как хочешь, только потом не жалуйся. Не буду, с готовностью закивала я. Потом посмотри на него. Ну разве он не Константин? Костя с недоверием посмотрел на малыша Динка. Е, согласно крякнул сынок. Ну что с вами делать? всплеснула руками подруга. Я подумал, что, наверное, её обидело то, что я решил всё сама, без её участия. Но это было поправимо. Будешь нашей крёстной? Я? Крёстной? Ты окончательно спятила, фыркнул Динка. на счёт её прозавели от удовольствия. Ну, конечно, спятила. Так будешь или нет? Ну, если ты настаиваешь, протянула она. И если меня в цирк вообще пустят. Настаиваю, пустят. Константин, гораздо более благожелательно переспросил Динок, осясь на малыша. Константин, кивнула я. Мы подъехали к дому. Мне подумалось, что теперь отныне всё у меня будет просто прекрасно. Солнышко будет светить гораздо ярче, чем раньше. Проблемы будут обходить меня стороной. Всё само как-нибудь образуется, а я буду бегать и улыбаться, как девочка в сказке. Да, подумала я, Динк, как всегда была права. Счастье исключительно субъективное понятие. И теперь я буду счастливы всегда, не взирая ни на что. просто потому, что я живу, что у меня есть сын Константин, которого я обожаю. И ещё один Константин, которого я тоже очень-очень люблю, и который обязательно вернётся ко мне в один прекрасный день, и тогда всё станет ещё прекрасней. Если бы я только знала, что до прекрасного мне в тот момент было примерно как до Парижа.